Глава девятнадцатая. Звездный сектор Квартов. Но он не находил себе места, метался по своему гнезду. Три мозга работали на пределе возможностей, координатор находился в панике. Только что поступило сообщение о том, что в звездный сектор Квартов торгся неизвестный флот, приблизительно до тысячи кораблей, который вначале распределился по десяти секторам. Ближайшее вражеское скопление находилось в одном прыжке, и флот, оборудованный установками телепортации, прыгнул и попал под бешеный огонь. Через некоторое время все корабли врага собрались в одной точке и вступили в бой с флотом Квартов. Напор с их стороны был такой, что флот Квартов не выдержал и отступил. Неизвестный вражеский флот не стал преследовать, а ушел в серию прыжков и в конце концов затерялся на просторах вселенной. Почему? Почему нападают на нас? Сначала тормой, теперь вот этот неизвестный флот, который за короткий промежуток времени нанес нам поражение и скрылся. Но где справедливость? – стонал координатор квартов Нулон. А тестерики его оторвал доклад секретаря. Пришли в ведомство материалы, наши учёные изучают обломки кораблей неприятеля, которые удалось уничтожить. Пригласи министра обороны Шача и члена совета Ктола. Когда он вполз в свой кабинет, похожий на грот, приглашённые уже возлежали. Он занял своё место и проскрежетал: "Начинайте трансляцию". Образовалась голограмма флота нападавших. Нулон остановил кадр и увеличил изображение звездолёта врага. Мощная машина. По меркам квартав небольшая. Дизайн ни о чём не говорил. Таких звездолётов у Тормов нет. Это не Тормы, проскрежетал Шетч. Первый вывод подтверждаю, заворочился Ктол. Тогда вопрос, кто на нас напал и почему? Неужели в базах данных ничего нет? Не могут на нас напасть просто так. Значит, есть причина. Но ну, он не зря занимал должность координатора цивилизации квартав. В уме ему не откажешь. Моё ведомство проверило все данные по этому разделу и ничего похожего. Кто? -л? Что скажешь ты? Нужно запросить архив за весь период существования цивилизации, просмотреть материалы по старой галактике. Ну ты хватил. По старой. Неужели сохранилось что-то? Ктол передними рудиментированными лапками активно что-то набирал на своём персональном коммуникаторе. Набрав, не спеша ответил. Мы храним все знания, древние тоже. По тормомам даже установка сохранилась, жаль только не работает. Коммуникатор пискнул, он активировал и развернул голограмму рядом с той, что имелась. Координатор и министр обороны замерли. Кто образовал точно такой же звездолёт, пояснив? Вот, пожалуйста. Наши древние враги Оры. Мы с ними воевали не один миллион лет, потом проиграли несколько битв и наступил мир. Послесли я не галактик потеряли друг друга, и вот теперь нашлись. Первая встреча прошла в пользу Оров. Так бы сказал император Тайкан известный. Не упоминай при мне это ненавистное имя. Он надел на нас ярмо и связал обязательствами по лапам и крыльям. Прошу простить, учту на будущее. Кто л знал, что он Лон не любит императора и намеренно упомянул о нём, чтобы акцентировать внимание координатора. Стоп, Ктол. Верно говоришь. Мы входим в Звёздную империю. Вот пусть вся империя нас защищает. Пусть за нас воюет объединённый флот Звёздной империи. Очень мудрая мысль. Думаю, будет правильно связаться и сообщить императору эту новость. Хорошо бы ещё отправить подтверждающие материалы о том, что это оры, говорить не стоит. Почему проскрепил министра обороны? Если скажем, что это наши древние враги, император может взвалить проблему на нас и начнёт затягивать с помощью в войне с орами. А вот если вторжение осуществила неизвестная цивилизация, это другое дело. Она напала не на нас, на Звёздную империю. Ктол, ты действительно мудр и рассудил всё верно. Ведём себя так, как будто ничего не знаем. Я связываюсь с императором. Можете остаться послушать. И задействовал громкую связь. Я вас приветствую, император, и желаю здравствовать. Тебе тоже долгих лет, координатор. Что нового? Плохие новости. Очень плохие. Сегодня цивилизация подверглась нападению множества неизвестных флотов по всему сектору. Видно, что операция хорошо спланирована. Вот это новость. Что за цивилизация? Может, Тормы? Нет. Корабли Тормов мы знаем. Такую цивилизацию мы раньше не встречали. Посылаю вам все материалы по нападению. Может, у вас в базах данных что-нибудь есть. Обязательно посмотрим. Удалось отбить нападение. С огромным трудом, потеряли при этом много кораблей. Второго нападения цивилизация не переживёт. Не волнуйся, имперский флот придёт на помощь. Смогли засечь звёздный сектор этой неизвестной цивилизации? Нет, не смогли. Они действовали грамотно, совершили серию промежуточных прыжков, а потом и вовсе разделились. Отследить никакой возможности. Стоп, координатор. Они что, обладают установками телепортации? Да, обладают и свободно пользуются. Меня этот факт очень удивил. Император. Это нападение не на нас, на всю Звёздную империю. Следующей целью может стать любая цивилизация, в том числе и Салем. Я привёл свои флоты в полную боевую готовность и приказал открывать огонь по всем неопознанным объектам. Хорошая мера. Правильная. Я введу её по всей империи. Спасибо за предупреждение. Как только изучу материалы, сразу свяжусь. Думаю, нужно провести заседание Высшего совета по вопросу безопасности Звёздной империи. Через 2 дня и соберёмся. Обязательно буду. Связь закончилась. Они лежали в размышлениях. Наконец, кто-л проскрежетал: "Хорошо пообщались. Правильно построен диалог. Император очень озаботился". Действительно, император озаботился. Сразу связался с министром обороны маршалом Квотовым. Министр, вы почему действуете в звёздном секторе Квартов без моего разрешения? Вас ввели в заблуждение. Флот империи далеко от звёздного сектора Квартов, и вы не организовали к ним никаких рейдов? Даже в мыслях не держал. Тогда срочно ко мне. Потом приказал секретарю пригласить Коуина и Тропа. Как только прибыли и расселись, император ввёл их в курс дела. Только что со мной связался координатор квартав и сообщил, что на его звёздный сектор совершено нападение флота неизвестной цивилизации. Его флот понёс потери в разных точках сектора. Нападение длилось недолго, минут 10, но нападающие успели разгромить флот квартав, находясь в меньшинстве. Главное, нападавшие имели технологии телепортации. Может быть опять Тормы? Верховная королева мутит воду. Нет, вот видео, смотрите. Образовалась голограмма и пошли сцены битвы. Там, где хорошо получались корабли, кадр останавливался. Это не тормозы. Тогда кто? Я знаю кто, вдруг произнёс Рен. Император даже вскочил с трона и напрягся. Говори ран, кто посмел без моего разрешения напасть на империю. Обстановка накалилась до предела. Пауза затягивалась. Стало понятно, кто бы это ни был, ему головы не сносить. Кто-то впонял, все стрелки сошлись на нём. Вот они, интриги с штормами. Теперь император подозревает его в организации рейда. Он ещё раз посмотрел на голограмму звездолёта и его осенило. Ну, конечно, это он. Его же недавно показывали. И облегчённо ответил. Да вы тоже знаете, кто. И оглядел присутствующих спокойным взглядом. Что ты несёшь, Рен? Мы первый раз в жизни видим эти корабли. Как же первый? Совсем недавно смотрели информацию с древнего корабля Милкомеды. Император упал на трон в изнеможении. Остальные выдохнули, поняв наконец, о чём говорит Квотов. Древний кораблеров, мы его видели в реконструкции Митлы. Ты гений, маршал. Просто гений. А что же вы ничего не помните? Всё я должен помнить и знать. Накинулся император на Фера и Тропа. Тени внятно оправдывались. Император дал команду пригласить Митлу со всеми материалами. Тот через некоторое время прибыл. Обстановка разрядилась, и руководство уже мирно обсуждало проблему. Император показал корабль Митлу и спросил, знает ли он, что это за корабль? Конечно. Это боевой корабль Оров. А это тот без запинки. Вот как надо работать. А остаёшься на совещании. Покажи нам корабль на своих материалах, сравним. Сравнили. Совпадение практически один в один. Некоторые отличия можно отнести к усовершенствованиям. Вопрос принадлежности нападавших решили. Цивилизация оров, которую мы безуспешно искали. Они сами нашлись. Значит, целы. Вот как полезно смотреть и изучать древние материалы. Митл назначаешься главным историком Звёздной империи, присутствуешь на всех совещаниях с правом голоса. Благодарю вас, император. Теперь становится понятным наличие установок телепортации. Профессор Михеев сумел всё же создать установку. Фер не понимал, чего так радуется император. Ну, ор И что? Нападение-то они совершили, ответ давать придётся. Но выступать не спешил. Как оказалось, правильно сделал. Что же получается? Координатор Нулон знал, кто на него напал. Ведь с тех давних пор технологии Оров не изменились. Значит, он намеренно вводит нас в заблуждение. Зачем? Интересный вывод, возможно верный. Нужно проверить, с кем воевали оры. С келлами, император. Поспешил с ответом обласканый Митл. Верно. Покажи нам, как выглядели келлы. Митл нашел изображение в своих материалах и открыл. Перед собравшимися во всей красе предстал современный квард. Различия имелись, но не существенные. Эволюция не стояла на месте и делала свое дело. Келлы и кварты. Одна и та же цивилизация подытожил троп. Тогда понятно задумка Нулона. Древние враги нашли цивилизацию квартов в новой галактике и провели разведку боем. Это всего лишь проба пера, при этом не раскрыли своего места нахождения. Значит, будет настоящая атака. Мы видели, как воюют торы, возможно, даже лучше, чем мы. Теперь они восстановили цивилизацию полностью. Считаю анализ сферы верным. Нам воевать с сорами не с руки. Их цивилизация нам ближе, чем кварты. Мы вышли из одной звёздной системы, с одной планеты Земля. Император: "За прошедшее время всё могло измениться. Возможно, они забыли, откуда появились. Всё возможно." Но у нас на руках неопровержимые доказательства того, что мы осколки древней цивилизации, и нам нужно держаться вместе. Вы правы, император. Дело за малым, нужно найти оров и вступить с ними в контакт. Рен, вот тебе я и поручаю их найти. Изучай материалы и обследуй звёздный сектор. Найди, куда телепортировались корабли Оров. Слушаюсь, император. Что будем делать с просьбой координатора Нлона? Координатор хитрец. Что же, мы тоже сделаем вид, что ничего не знаем, но торопиться перебрасывать объединённый флот империи не будем. У него достаточно сил, чтобы отстаивать свою цивилизацию. Он хотел воевать руками Звёздной империи. Пусть подождёт. Всё зависит от того, как скоро нападут торы, а то что они нападут, сомнений нет. В итоге мы получим ослабленную цивилизацию квартов и, возможно, союзников офоров. Хороший план, император. Фер, готовьте высший совет, проведём его в ближайшее время. Нападение нам на руку, внешняя угроза сплатит империю. Кварты будут стенать, остальные Слушай, ты боится. Хорошо, если всё пойдёт таким образом. А если Оры настолько изменились, что вступить с ними в контакт не получится и придётся воевать? Умеешь ты троп успокоить. Может, конечно, и на этот случай приготовим отпор силами обиджённого флота. Будет ли этого достаточно? Мы не знаем численность флотофоров, но знаем, воевать они умеют. Я всё-таки надеюсь с ними договориться, и уж совсем идеально, если бы они вошли в состав империи. Хорошо бы. Меня вот что беспокоит. Оры объявились ровно в то же время, когда Тормы переселились в новый сектор. На что ты намекаешь, маршал? Что если Тормы и Оры действуют заодно? Такой сценарий самый плохой для нас из всех возможных, и означал бы очень тяжёлые времена. Твоё предположение слишком невероятно, чтобы быть правдой. Я не так просто высказал такое предположение. Новый звёздный сектор Тормов находится как раз там, куда телепортировались корабли Оров после нападения. Ты сможешь проверить свою гипотезу? Попробую, но это очень опасно. Если Верховная Королева почувствует наш интерес, она нападёт. У неё нет установок телепортации. Раньше не было. Теперь возможно есть. Если Тормы контактирует с Орами, Королева найдёт способ приобрести установки. Ты рисуешь апокалиптические картины. Но всё возможно. Надо рискнуть и проверить твою гипотезу. Не хотелось бы тревожить Тормов. С ними вопрос решён, трогать их себе дороже. Задействуй дальние разведчики с системой максимальной маскировки. Хорошо, действуй. И держи меня в курсе дела. На этом совещание закончили. Участники озабоченно расходились по своим уровням. Наступали трудные времена